Кира. Поехали. Простонал Снегирёв. Поехали домой. Адреналин дотла сгорел в жилах, к левому плечу было не притронуться, и подбирался озноб. Он снова сидел в своей Ниве возле высокой арки, где мокрый снег уже заровнял получасовой давности следы от колёс, и в приоткрытую дверцу со свистом задувал ветер. Присутствие Киры было настолько реальным, что он физически ощущал её рядом с собой. Вот она садится в машину, кладёт на колени сумочку и протирает очки, извлечённым из кармана платочком. Как хорошо, что ты здесь оказался. Поехали скорей, а то Стаська ждет. И растворяются, не посмев подойти, чьи-то шаткие тени, возникшие было из-за угла. Алексей протянул руку, но пальцы ткнулись в холодную обивку сиденья. Он с удачно вздохнул. сгорбился и опустил голову на руль, чувствуя, как по щекам текут слёзы. Огненный жгут пульсировал в груди возле сердца. Надо, наверное, подъехать к дому с шишечками. Быть может, Кира ждёт его там? Сильный порыв ветра ворвался в раскрытую дверцу, хлестнув снегирёвой порцией мокрого снега. Алексей выпрямился, как от удара ощерил зубы и врубил передачу нива яростно взревела наполнив узкое пространство подаркой оглушительным эхом и выскочила на проспект по идее со двора надлежало выворачивать только направо но снегирёва было решительно на всё наплевать взметая облако брызг нива рванула налево преодолела 50 м до перекрёстка с бассейной, выбралась на нужную полосу и полетела в сторону центра. Наёмный убийца думать не думал ни о какой конспирации, но на его счастье поздний час и свирепая непогода полностью вымили с московского и машины, и пешеходов. Ни какие случайные глаза не видели его рискованного манёвра. а с усиленными нарядами милиции он нечаянным образом разминулся. Возвращение к прошлому. Где ты у вас соловьи посходили с ума? Радуга в небе и солнце, и сполохи гроз, а у меня всё никак не проходит зима. А у меня всё метели, снега да мороз. Где я прошёл? Те дорожки давно замели, мертвые листья до да снег над пожухлой травой, белые крылья мелькают в далекой дали, черные крылья над самой моей головой. Я бы поверил своей незакатной звезде, я раздобыл бы к вам люди обратный билет. Серые сумерки гаснут, едва поредев, серое небо в себя не пускает рассвет. С каждой зимой всё больше жестоких потерь. Только растёт и растёт неоплаченный счёт. Белые крылья всё дальше относит метель, чёрные крылья почти задевают плечо. Вот цветы гаснут, грядёт окончание дня. Кто-то уснёт и увидит волшебные сны, а не гасимой надежды. А здесь у меня Осень, да осень. И больше не будет весны. Как помолиться, чтоб сбылся несбыточный сон. Ляжет прямая дорога, светлая и чиста. Белые крылья скрывают сидой горизонт, чёрные крылья всё ниже, всё ниже свистят.